Глава тринадцатая. Ну вот и все. Приговор самой себе подписан. Я растерянно оглянулась. Словно из стены появилась Надина. Подошла к отцу, взяла за руку и из-под лобья на меня смотрела. Да, несмотря на разный цвет глаз, тяжесть взгляда у них наследственная. Магия невидимости. Ох, ну я вопросительно посмотрев на графа. Нет, маскировки, усмехнулся тот. И это не все сюрпризы, мэл има, лимон. Так что спрошу ещё раз. Вы уверены, что хотите стать гувернанткой моим дочерям? Выделил он слово гувернанткой, намекая на то, какое определение я дала этой должности и что в неё вкладываю в нашем с ним разговоре. Я готова попробовать, Не могу обещать, что из меня получится идеальная гувернантка, повторила я его интонацию. Но я отнесусь к своим обязанностям со всей ответственностью и душой. Надина сжала своей хрупкой ладошкой папину огромную, отвернулась и убежала в палату. Ну что ж, моя дочь дала вам второй шанс, имма. Надеюсь, вы его оправдаете. Но я не допущу вас к своим дочерям. Пока вы не назовёте своё настоящее имя, я должен знать, с кем имею дело, жёстко сказал граф. "Ваше право", кивнула я. "Но и малиман моё настоящее имя. Вам же хочется узнать, откуда вы меня знаете или где видели? Хотя я удивлена, не помню, чтобы мы с вами встречались у герцога Маракуна. Он был моим опекуном". Глаза графа вспыхнули узнаванием. А ещё в них промелькнула какая-то непонятная мне эмоция. Промелькнула и пропала. Да, точно. У него в доме я вас и видел. Я покосилась на него, но промолчала. Не сказать, чтобы граф со своим ростом и фигурой был незаметен. Странно, что я его не помню. Впрочем, мне не странно. В то время все мои мысли и внимание занимал другой. Кроме него я никого не видела и никого не замечала. это отметил и сам граф после того, как спросил: "Почему вы ушли от него?" "Обычная история, не принуждённо соврала я. Влюбилась в его сына, и когда тот женился, не смогла этого вынести". "Да, я помню. Обратил на вас внимание уж очень герцог нахваливал ваш ум и кротость, но вы были так влюблены в Лэроя, что никого, кроме него, не замечали. Значит, он женился?" Да, и довольно давно. Честно говоря, я уехала и больше ничего о них не знаю. Мне так легче. Странно, что он выбрал не вас. Мне казалось, он отвечает вам взаимностью. Возможно, когда-то так и было. Но герцоги не женятся на простолюдинках, граф. Вам ли этого не знать? усмехнулась я. Не могу отвечать за всех. По любви иногда женятся. Я вот женился на Ракшане, хотя она была всего лишь цветочницей, очень красивой цветочницей, добавил он со странной кривой улыбкой. Ракшане повезло, мне нет, ответила я. Я удовлетворила ваше любопытство. Вполне, хотя непонятно, как Герцог оказался опекуном простолюдинки. О, это долгая сентиментальная история. Как-нибудь расскажу вам, отмахнулась я. Если совсем коротко, оказалось, что я его дальняя родственница. Не по прямой линии, конечно, а по линии внебрачных связей некоторых родственников. Понятно, усмехнулся граф. Но я всё же с удовольствием как-нибудь выслушаю подробности. Любите сентиментальные истории, граф? Очень, особенно про миловидных девушек. Мелыма, -э вы можете приступить к обязанностям с сегодняшнего дня. Граф: "Да, никаких дел у вас на сегодня и ближайшие дни нет. Элли в лечебнице, мы с Пэм будем здесь, как и Камилла. Но мы с вами договаривались, что я нанимаю вас только для младших дочерей". "Но я бы хотела, чтобы Камилла не знала об этом", прервала я. "Почему?", удивился граф. "Тогда я на неё вообще не буду иметь влияния, а так есть шанс, что хоть иногда я буду услышана". Граф одобрительно посмотрел на меня. И впервые за все это время в его усталых глазах примелькнуло что-то вроде надежды или облегчения. «Я вас во всем поддержу, Има», – заверил он меня. «Обращайтесь, если что». «И советую не затягивать, идти ко мне сразу, как возникнет проблема». Я неуверенно кивнула. Конечно, хотелось бы со всем справиться самой, но не стоит переоценивать свои возможности, как это сделала Розамунда. Надо помнить о последствиях, какие, например, случились с ней. И с поддержкой графа возможно. У меня получится. Если мои услуги пока не нужны, я бы предпочла выйти тогда, когда можно будет увидеться с мири. Элли, простите, без вреда для её здоровья. А пока я решу свои насущные вопросы с работой и жильём, моё предложение остаётся в силе, имма, сказал граф. 3.000 тина. «Нет, вы пообещали их мне в минуту отчаяния, а я отказалась. Надо было пользоваться моментом», — улыбнулась я. «Тысяча тинов, прекрасная зарплата для няни без опыта работы». «Вы не учитываете такой фактор, как мои дети, которых в городе уже прозвали монстрами», — отплатил ответной улыбкой граф. «Мы лорд-граф», — растерялась я. «Называйте меня либо мы лордом, либо графом». Наедине можете звать по имени, Антуаном. Общие дети, знаете ли, это так сближает, подмигнул он мне, как заправский лавелас. Только выглядел при этом многодетный отец так, будто его мочили несколько дней в Оксусе. И я рассмеялась. А Элли, зовите как хотите, вернее, как она вам позволит. Боюсь честно называть её Мирелой, вы уже утратили и восстановить и не скоро, вздохнул граф. Из палаты Миреллы вышло двое лекарей, и граф поспешил к ним, быстро попрощавшись со мной. Сказал, что все условия, которые выторговала для себя Розамонда, кроме привилегий отпуска, он предоставляет и мне. Посоветовал пока оставить квартиру за собой, он оплатит. Интересно, зачем? Граф сам не верит в успех? Не верит, что я задержусь надолго? Думает, что сбегу, как предыдущий, от первых трудностей? А сам-то я в себя верю.